Если верить Двайнингу, девица была никто иная, как двоюродная сестра Смита Джоэн Лэттем. Но ты же знаешь, у этого торговца зельями всегда язык говорит одно, а улыбка другое. Так вот, Оливер, ты у нас не хитер, то есть я хотел сказать, ты слишком честен и не станешь говорить против истины. «А так как Двайнинг упомянул, что ты тоже видел эту особу...» «Я ее видел, Саймон Гловер? Двайнинг говорит, что я видел ее?» «Нет, не совсем так. Он говорит, что ты ему сказал, будто ты встретил Смита в таком обществе». «Он лжет, и я запихну его в аптечную банку», — сказал Оливер Праудфьюд как ты вовсе не говорил ему о такой встрече а если и говорил ответил шапошник разве он не поклялся никому словечком не обмолвиться о том что я ему сообщу значит если он доложил вам о случившемся он выходит лжец так ты не встретил смита прямо спросил саймон в обществе распутной девки как идет молва ну ну может ты встретил «А может и нет. Сам посуди, отец Саймон. Я четыре года как женат. Где уж мне помнить, какие ножки у бродячих певиц и и походочка, и кружева на юбке и прочие пустяки? Нет, пусть об этом думают неженатые молодцы, вроде моего куманька Генри». «Вывод ясен», — сказал в раздражении Гловер. «Ты в самом деле на валентина в день встретил его при всем честном народе на людной улице». «Ну зачем же сосед? Я встретил его в самом глухом и темном переулке Перта. Он быстро шагал к себе домой и, как положено кавалеру, тащил на себе и даму, и всю ее поклажу. Собачонка на одной руке, а сама девица, по-моему, очень пригожая, повисла на другой». «Святой Иоанн!» — воскликнул Гловер. «Да перед таким бесчастьем...» Доброму христианину впору отречься от веры и начать со зла поклоняться дьяволу. Не видать ему больше моей дочери. По мне лучше ей уйти с голоногим разбойником в дикие горы, чем обвенчаться с человеком, который уже сейчас так бессовестно приступает от чести приличия. Не нужен он нам. Полегче, полегче, отец Саймон, остановил его нестрогий в суждениях шапошник. «Вы забыли, что такое молодая кровь? Он недолго возжался с потешницей, потому что... Уж скажу вам правду. Я за ним немножко последил. И я видел, как перед рассветом он вел свою красотку на сходне Богоматери, чтобы сплавить ее патею из перта. И я знаю, наверное...» Порасспросил кого надо. «Она отплыла на паруснике в Данди. Так что сами видите...» Это была лишь мимолетная забава юности. «И он приходит сюда», — возмутился Саймон, «и требует, чтобы его пустили к моей дочери, а тем часом дома его ждет красотка. По мне, лучше бы он зарезал в драке 20 человек. Нечего и говорить. Ясно всякому, а уж тем более тебе, Оливер Праудфьюд потому что если ты сам не таков, ты хотел бы слыть таким. Но все же... Эх, не судите так сурово, сказал Оливер, который теперь только смекнул, как подвел он друга своей болтовней, и чем ему самому грозит недовольство Генри Гоу, если Саймон передаст оружейнику, в какие разоблачения пустился храбрый вояка. И не по злому умыслу, а просто по суетности нрава. «Надо помнить, — продолжал он, — что юности свойственно безрассудство».